Юнги с винтовками, гранатами уже выбегали со двора школы. Мичман нагнал ребят. «Антон Федорович, слышали, какое дело?» «Слышал я, слышал, Сташук! Что это за порядок? Кто приказал? Где разрешение? Слушай мою команду! Рота! Стой!» Юнги остановились. «Сперва надо разведать расположение противника. А что ж так дуром на пулю лезть? Учили, кажется, вас!» «Антон Федорович, разрешите. Вот капка все уже разведал». «Капка? Это что за такое капка?» «Ах, ты будешь знакомый! Ты что такое говоришь? Быстро!» «Они вон там, в овражке в том, за переездом, а пулеметы у них на острове нашем!» «Товарищ командир, я вам чего скажу? Слушайте, тут можно за пригорком через кусточки на берег выйти, а оттуда незаметно совсем будет для немцев, а там как раз у прораны поворот делается! И мелко сейчас совсем, я там каждое место знаю, я покажу где!» Мы на остров и выберемся, у немцев заду. А немцы ведь думают, что это правда остров. Они думают, к нему не добраться. А там в проране мелко я покажу. Мичман на секунду задумался, обернувшись к Волге, покусал усы, потом, видимо, одобрил план. Значит, тихо, чтоб молчок, чтоб не звука. Ударим с тыла. Гранаты чтоб в готовности были. И сразу по моей команде. А до этого чтоб не-не. Ясно? Капка вывел юнг через кусты на берег прораны, там, где рукав реки делал крутой поворот. «Вот тут мелко совсем, мне по грудь, а вам уже и вовсе хорошо будет!» Издалека продолжала доноситься частая стрельба, судорожный стрек от пулемета. Потревоженные птицы носились над островком. Юнги сбросили шинели, оставили их под кустами, завернули выше колен клёши, разулись и, высоко держа гранаты и винтовки, вошли в воду. Она была по-октябрьски студена и обожгла сперва, а потом тело немножко свыклось, и вода не казалась уж такой ледяной. Капка оказался прав. Вода на отмели была юнгом не выше пояса. Но сам маленький проводник погрузился уже почти по самую грудь. Тогда Сташук и Полихин подхватили его с двух сторон подмышки и перенесли через глубокое место. Они быстро выбрались на берег островка. Немцы были на другой его стороне за поворотом и никак не ожидали нападения отсюда. Остров казался целиком отрезанным от левого берега Волги. Юнги залегли цепью и поползли. Холодный ветер сипел в оголенных кустах. Сыпалась изморось. Сухая, выгоревшая за лето трава была холодна и мокра. Спрутив ивника срывались отяжелевшие капли. Дрожь пробирала юнг, вымокших при переходе в вброд прораны. Рядом с мичманом, у левого плеча его, полз гибкий, изворотливый сташук, а справа сосредоточенно пыхтел маленький капка капкобутырев. Он для чего-то надел черные суконные наушники, которые носил иногда зимой, в холодные дни, и перевернул фуражку задом наперед, так что она смахивала теперь на бескозырку. От того, что они ползли, прижимаясь к земле, Мир казался им очень высоким. Деревья, кусты, былинки и самое небо — все ушло вверх. — Ну как, Ручок, не страшно? — Пока еще не страшно совсем. А так только, бой значит, ток. Разговорчики! Они ползли, и все громче отдавался в ушах частый стук близких пулеметов. Низко посвистывали пули. Учебный ров, вырытый недавно юнгами, был совсем уже рядом, за кустами. Во рву и сидели немцы, живые немцы, немцы, обстреливавшие с островка Затон. Юнги бесшумно подползали. Передать по цепи, слушать мою команду. Товсь, встали! со мной! Ура! Шук пронзительно засвистел в два пальца и швырнул гранату. Капка бросил свою. Крики «Ура! Бей фашистов! Балтийцы вперед!» слились с трескучим грохотом разрывов, с беспорядочным щелканем выстрелов. Капка почувствовал, что какая-то сила увлекает его вперед, и он летит в ров.